Надежно герметизирует пюре, и блюдо даже через час все еще остается свежим, почти горячим, и не теряет своих высоких качеств даже через сутки. Достаточно лишь на 10 минут вновь поместить картофельных поросят в духовку. Второе. Варено-жареные фарши или начинки всегда сложнее, чем сырые. Сложны они и по составу, и по затрачиваемой работе. Состав их либо мясной крупяной яичный либо рыбный крупяной яичной, либо грибной овощной, либо овощной крупяной яичный, либо фруктовый варенье мармелад. Таким образом, в них входит всегда три компонента, не считая пряности масла, соли. Но главное, каждый из этих компонентов надо, А. Сначала отварить целиком. Б. Затем измельчить. В. Затем смешать, соединить в определенной пропорции, дающей хороший вкус. Г. Обжарить на масле, по всем правилам, применяя прием пассерования. Да? Довести окончательно до вкуса, посолив и сдобрив пряностями. Нетрудно заметить, что начинки или варено-жареные фарши требуют почти такой же многостепенности приготовления, как и супы. Но только еще более сложны по количеству процессов и приемов. Варка, плюс измельчение плюс смешивание, плюс обжаривание, пассирование, плюс доведение до вкуса. Но это не все. При использовании начинок необходимо помнить еще два важных правила. Первое. Их надо после обжаривания освобождать от излишнего масла, либо выкладывая на сетку, сито, решето, либо на бумагу, чтобы она впитала лишнее масло. Второе. Их можно закладывать в пироги, пирожки, вареники, только охлажденными. При нарушении этих правил тестяные изделия портятся, получают либо прободение и пригорают, если начинка излишне масляна, либо закал, не пропекаются, появляется кляквость теста и утолщение и намокание дна пирога, если начинка закладывается горячей или даже теплой. Поэтому комбинация мясного или рыбного фарша с кашами и вызвано не только вкусовыми, но и техническими кулинарными требованиями. Каша, пюре впитывают излишнее масло начинки. Итак, приготовление любых по составу начинок не должно представлять трудностей, если нам известны основные кулинарные процессы И дополнительные приемы, а также их порядок. Приемы приготовления киселей, кислеобразных фруктовых гущ и кисельных компотов. Приемы Приемы крахмализации. сели, как известно, варится.